Вышедшие из строя часть камер и истошные визги капитана не помешали Рилли отслеживать ситуацию. Мгновенно разогнанное восприятие позволило, несмотря на вращение, засечь второй объект, отделившийся от корабля. Это была спас-капсула, которая сейчас резво уходила в сторону от уничтоженного корабля. «На тебе проверка бота. Если пусто, жди меня!» На ходу она отдала распоряжение Агрусу, запрыгивая в единственную спас капсулу бота и активируя аварийный запуск.